Все восемнадцать баллист разом отрыгнули пятилитровые заряды с зажигательной смесью. На миг раньше них затренькали арбалеты, и первые сражённые всадники потонули в чёрном дыму и запылавшей под ними траве. В местах вспышек строй конницы разорвался, но лава не остановилась. Обтекая горящие лужи и успокая объяснующихся коней, ордынцы всё же дорвались до наших порядков. Потеряв скорость и натолкнувшись на выставленные алебарды, Они попытались пойти напролом и прорваться между фургонами. Ошибочка, ваше благородие! Со злорадством отмечаю, как четко, словно на тренажерном плацу заработали тяжелые алибарды. На узком пространстве всадникам тесно. На одного степника три выставленные алибарды. Один останавливает коня, другой отбивает удар копья, а третий уже валит всадника. Задние прикрывают переднюю шеренгу, и орденцы не выдерживают этой мясорубки.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 Они начинали свою карусель, когда до них было шагов двадцать, теперь уже сорок, не меньше. «Это шанс их ещё разочек поджарить», — мелькает у меня в голове, и взгляд проходится от расчёта первой баллисты до последней. Везде подняты флажки о готовности, и я даю отмашку. «Пли!» Один за другим взлетают тяжёлые шары, и научные горьким опытом ордынцы шарахаются в стороны, но пламя и осколки всё равно накрывают их. Чёрный дым пеленой засилает небо, земля горит под ногами коней, и степники не выдерживают. Первыми начинают отходить раненые и обожжённые, но вслед за ними потекли и прочие. Сначала малыми ручейками, но с каждой секунды всё больше и больше, и вот уже вся орда порысила вниз по склону. Слышу за спиной голосом Калиды. «Может, сейчас?» Я знаю, что он имеет в виду. «Где-то там, скрываясь в одной из рощиц у реки, Стоит и ждёт команды сотня конных стрелков Куранбасы. И спрашивает, не пришло ли время ударить спину отступающему врагу. Качаю в ответ головой. «Нет, рано». «Ещё по-настоящему не вступили в дело монгольские сотни. еще слишком организованный отход», — мысленно аргументирует своё решение. «Гора ещё не готова, чтобы маленький камушек обрушил целую лавину».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 На вас всей силой попрут». В моём вопросе больше подначки, но секундное молчание Ратиши говорит о том, что он воспринимает его более чем серьёзно. Этот парень действительно в этот миг оценивает свои силы, и его ответ звучит просто, но убедительно. «Сдюжим!» Одно слово, но я верю, что пока этот парень жив, его рота будет стоять на своём рубеже и не дрогнет. Киваю ему и тоже вкладываюсь в одно слово. «Верю!»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 «Я знаю. По-другому и быть не может». Как гонг на ринге у подножия холма надрывно завыл рог, возвещая, что короткий перерыв окончен. Татарская конница вновь выстрелила в три линии, но теперь их центр занимает шеринги всадников в пластинчатых панцирях и шлемах. «Итак, наши друзья пошли в банк», — подтверждаю для себя очевидное и слышу громогласный крич калиды. «Баю!» В ответ зарокотали барабаны.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 буквально слетев по лестнице, посылая ещё один взвод альбарщиков в помощь коллеге. В резерве остаётся только один и ещё два взвода стрелков. Использовать стрелков в рукопашной — дело неблагодарное. Их для этого не готовили, но делать нечего. Готовлюсь повести их за собой, но тут меня осеняет. Ещё один взгляд на захваченные фургоны, на чёрные фигуры на фоне багрового пламени, и я кричу командирам стрелков.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 Акальдар, рванувшись вперед, столкнул с борта ещё одного запрыгнувшего степняка. Следом за своим командиром на фургон сбежали ещё пара алибарщиков. И теперь уже монголам пришлось туго. Тяжёлые лезвия топоров обрушились на ордынцев, пробивая щиты и доспехи. Победа в одном месте окрылила атаку и в другом. Ещё один взвод алибарщиков сбросил врага и со второго фургона. Целостность обороны восстановлена, и теперь мы применяем полученную практику по всему периметру.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 мысленно убеждаю самого себя. А раз — и всё повернулось наоборот. Решившись, показываю Калиде на правый фланг. «Бери всех оставшихся алебарщиков и атакуй там, отбрось сопостатов от фургонов». «А если прорвутся в другом?» Я не даю ему договорить и обрываю. «Не думай об этом. Сделай, как я прошу». Каляда перестраивает для атаки два оставшихся резервных взвода, а я вместе с расчётами баллисты разворачиваю в том направлении ещё шесть орудий.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 Спрыгнув вниз, я рубанул кого-то наотмаш, но принять ответный удар уже не успел. Слева и справа рванулись вперёд мои стрелки, обгоняя меня и сшибая торопевших монголов. Пробежав ещё десяток метров, я остановился. Моё участие уже не требовалось. Победа не вызывала сомнений. Под нашим единым ударом оба ордынских фланга стремительно отступали, сопротивлялись лишь барласы в центре. Но и там уже было понятно.